1905 год. В марте разразился Танжерский кризис, на время отвлёкший внимание Европы от русских и японцев. Франция, в XIX веке захватившая Алжир и Тунис, теперь подбиралась к Марокко. Она уже договорилась с Англией, Италией и Испанией о разделе Северной Африки, но тут внезапно предъявила свои претензии Германия. Вильгельм II, виртуоз монархической дипломатии, прибыл с внезапным визитом к марокканскому султану Абдаль-Азизу и предложил ему свою защиту. Дело было не только в протекторате над Марокко. Стратегический замысел кайзера был намного обширней. Германский генеральный штаб уже разработал план Шлиффена, рассчитанный на быстрый разгром Франции, воюющей в одиночку. У России руки были связаны Дальним Востоком, оказать союзнице поддержку она не смогла бы. Это означало, что Альянс развалится, если Париж заупрямится, тем хуже для него. Возникла угроза Большой Европейской войны, первый раз в новом столетии. Французы не пойдут на обострение, вопрос о контроле над Марокко повиснет, Франко-Русский Союз удержится, но несколько месяцев дипломатическая обстановка была нервозной. Летом в Европе возник новый очаг напряженности, запахло войной в самом тихом углу континента – Скандинавии. Норвежский парламент проголосовал за разрыв унии со Швецией. В обеих частях бывшего единого королевства началась мобилизация. Но очень юскандинавы договорились между собой и поставили памятник в честь того, что сумели расстаться без войны. В начале 20 века это действительно могло считаться серьёзным поводом для гордости. Сегодня пожалуй, тоже. Для России этот год был драматичным. Военные, революционные и общественные потрясения происходили беспрерывно. А иногда и одновременно. Начнём с войны. В конце января, через 3 недели после сдачи Порт-Артура, нанёсший тяжелейший удар по престижу России, главнокомандующий Куропаткин попытался разбить основные силы японцев, ими командовал маршал Ояма, близ манчжурского городка Сындыпу. Порт-Артурская армия генерала Ноги ещё не передислоцировалась с юга, и у русских имелось значительное численное преимущество. Но Куропаткин, как обычно, был слишком осторожен, избегал рискованных маневров, и японцы устояли. Еще три недели спустя уже Ояма, к которому присоединились войска Ноги, перешел в наступление под Мугденом. Там состоялось самое крупное сухопутное сражение войны, вернее, целый каскад сражений, длившихся три недели на 150-километровом фронте. Силы сторон были примерно равны. 270 тысяч японцев против 280 тысяч русских. Но у Куропаткина имелось полуторакратное преимущество в артиллерии. План маршала Ояма состоял в том, чтобы повторить германский манёвр, применённый в 1870 году под Седаном, где Ояма в молодости был наблюдателем, окружить противника с обоих флангов. Инициатива всё время была у японцев. Они начали 19 февраля с атаки на восточное крыло русской армии. Дождались, чтобы Куропаткин перекинул тогда основные силы, и тогда обрушились на западный фланг обороняющихся. Тот попятился. 9 марта рухнул и восточный фланг. Значительная часть русских войск оказалась в мешке и отступала по узкому коридору, расстреливаемая артиллерией. Седана не получилось, клещи не сомкнулись. И Куропаткину удалось вывезти из котла костяк своей армии, но все же это было тяжелым поражением. Больше 20 тысяч солдат попали в плен. Однако огромные потери понёс и Ояма. Его наступление остановилось. После Мукденской бойни, где в общей сложности было убито и ранено почти 150.000 человек, военные действия на суше перешли в более или менее пассивную фазу. Японцы, во-первых, достигли поставленных задач, а во-вторых, не имели ресурсов для дальнейшего продвижения. Русские уже не решались на генеральные сражения, а наступать было некуда и не зачем. Порт Артур пал. Но оставалась надежда, что положение исправит флот. Еще в октябре прошлого года из Балтийского моря на Тихий океан отправились главные морские силы империи, эскадра вице-адмирала Рожественского, 11 мощных броненосцев и 10 крейсеров, сопровождаемые миноносцами и вспомогательными судами. Совершив беспрецедентный бросок в 33 тысячи километров, В конце мая Балтийские корабли достигли Цусимского пролива, где их поджидала эскадра вице-адмирала Того. Сражение началось 27 мая. Того переманеврировал Рожественского, сосредоточил огонь на флагманском броненосце Князь Суворов и быстро вывел его из строя, после чего русская эскадра осталась фактически без командования. Главной причиной успеха японцев была тактическая мобильность. Они расстреливали вражеские корабли один за другим. Их артиллерия была метча и искрастрельней. Лучше были и снаряды, начинённые взрывчаткой симосы, с сильным фугасным эффектом. Битва превращалась в избиение. Ночью многочисленные миноносцы у японцев их было в 5 раз больше, беспрестанно атаковали расстроенную русскую эскадру. На завтра, 28 мая, разгром был довершён. Весь русский флот был уничтожен. Через пролив прорвались и ушли к Владивостоку только 4 небольших корабля. из 38 фюмилов. Все броненосцы были или потоплены, или спустили флаг. Раненный Рожественский попал в плен, с ним сдались 7000 русских моряков. Потери японцев оказались незначительны. Столь сокрушительное поражение флота, считавшегося третьим по мощи после британского и германского, произвело в мире сенсацию, а Россию повергло в шок. В конце концов Порт-Артур проявил чудеса стойкости. Его сравнивали с героическим Севастополем. Мукденское сражение тоже считалось всего лишь неудачным, и японцы дорого заплатили за свой успех, но Цусиму оправдывать было нечем. Само это слово стало нарицательным символом позора и катастрофы. Никогда ещё авторитет самодержавной власти не падал так низко. После Цусимского разгрома продолжать войну было в военном смысле бесполезно, а во внутриполитическом опасно. По счастью, и японское правительство исчерпало свои финансовые ресурсы, оно тоже не могло тянуть. Поэтому о мире договорились быстро, и после череды таких тяжких поражений условия, как уже было сказано, оказались для России неожиданно сносными. Отказ от Кореи и Южно-Маньчжурской железной дороги не нужный после потери порта Артура Даже утрата половины далёкого острова Сахалин казались невеликой платой за возможность спасти распадающееся государство. К началу осени, когда Сергей Витте подписал в порт Смуте спасительный мирный договор, большие беспорядки подтолкнули Россию к грани, за которой уже маячила революция. Не маленькая и не победоносная война привела к тому, что оба традиционных оппонента самодержавия эволюционира и революционера Во-первых, очень укрепили свои позиции, а во-вторых, всё чаще стали выступать единым фронтом. Общественное движение радикализировалось, радикальное движение вышло на общественный уровень. Хроника внутриполитических событий года напоминает температурный график у постели тяжёлого больного, кривая всё время поднимается вверх. 3 января перехожу с григорианского календаря на юлианский, поскольку речь пойдёт о внутрироссийской жизни. Зубатовской, то есть вроде бы неполитическое общество фабрично-заводских рабочих Петербурга под руководством Гапона начинает забастовку. Движение охватывает почти весь столичный пролетариат и 9 января заканчивается кровавым воскресеньем. Это трагическое событие, самая тяжёлая преступная ошибка царской власти, два не приведшая к распаду государства. заслуживает подробного описания, чтобы была понятнее общественная реакция на случившееся. Из всех многочисленных свидетельств я выбрал воспоминания Никольского, потому что это был человек отнюдь не революционных, напротив, весьма правых взглядов. Он, тогда офицер главного штаба, просто рассказывает, что увидел собственными глазами, глядя из окна на Дворцовую площадь. Очень скоро почти вся площадь наполнилась войсками. Впереди стояли кавалергарды и кирасиры. Около 12 часов дня в Александровском саду появились отдельные люди, потом довольно быстро сад начал наполняться толпами мужчин, женщин и подростков. Появились отдельные группы со стороны дворцового моста. Когда народ приблизился к решётке Александровского сада, то из глубины площади, проходя площадь бегом шагом, появилась пехота. Выстроившись развёрнутым фронтом к Александровскому саду после тройкратного предупреждения горнами об открытии огня, пехота начала стрельбу залпами по массам людей, наполнявших сад. Толпы отхлынули назад, оставляя на снегу много раненых и убитых. Выступила и кавалерия отдельными отрядами. Часть из них поскакала к Дворцовому мосту, а часть через площадь к Невскому проспекту, к Гороховой улице, рубя шашками всех встречавшихся. Я вышел чёрным ходом через ворота, прямо выходящие на Морскую улицу. Далее до угла Последней и Невского. Там я увидел роту лейб-гвардии Семеновского полка, впереди которой шёл полковник Риман. Некоторое время рота стояла в бездействии, но вот на Невском проспекте и по обеим сторонам реки Мойки стали появляться группы людей мужчин и женщин. Подождав, чтобы их собралось больше, полковник Риман стоял в центре роты. Не сделав никакого предупреждения, как это было установлено уставом, скомандовал прямо по толпам стрельба залпами. После этой команды каждый офицер своей части повторил команду Римана. Солдаты взяли на изготовку, затем по команде взвод приложили винтовки к плечу и по команде "пли" раздались залпы, которые были повторены несколько раз. После стрельбы по людям, которые были от роты, не далее 40-50 шагов, Оставшиеся в живых бросились опрометью бежать назад. Через минуты 2-3 Реман отдал команду: "Прямо по бегущим пальба пачками". Начался беспорядочный беглый огонь, и многие, успевшие отбежать шагов на 300-400, падали под выстрелами. Огонь продолжался минуты 3-4, после чего гарнизон сыграл прекращение огня. Я подошёл поближе к Риму, но и стал на него смотреть долго внимательно. Его лицо и взгляд его глаз показались мне как у сумасшедшего. Лицо всё передёргивалось в нервной судороге. В мгновение казалось, он смеётся, в мгновение плачет. Глаза смотрели перед собою, и было видно, что они ничего не видят. В это время появился хорошо одетый человек. Приподняв шляпу левой рукой, подошёл к Римину и в очень вежливо в форме попросил его разрешения пройти к Александровскому саду, выражая надежду что около гороховой он, может быть, найдёт извозчика, чтобы поехать к доктору. Причём он показал на свою правую руку около плеча из разодранного рукава, который сочилась кровь и падала в снег. Римант сначала его слушал, как бы не понимая, но потом, спрятав в карман платок, выхватил из кобуры револьвер. Ударив им в лицо стоявшую перед ним человека, он произнёс сплощенное ругательство и прикричал: "Иди куда хочешь, хоть к чёрту". Когда этот человек отошёл от Риманта, то я увидел, что всё его лицо было в крови. Я свернул вдоль мойки, но у первых же ворот налево передо мной лежал дворник с бляхой на груди. Недалеко от него женщина, державшая за руку девчонку. Все трое были мертвы. На небольшом пространстве в шагов 10-12 я насчитал девять трупов. И далее мне попадались убитые и раненные. Видя меня, раненные протягивали руки и просили помощи. На завтра Никольский снова идёт на службу. Проходя как всегда вдоль решётки Александровского сада, я увидел, что трупы и раненные были все убраны. Правда, во многих местах ещё видны были мелкие части трупов, оторванные залповым огнём. Они ярко выделялись на белом снегу, окружённые кровью. Почему-то на меня произвёл особенно сильное впечатление кусок черепа с волосами, каким-то образом приставший к железной решётке. Он, видимо, примёрз к ней, и уборщики его не заметили. Этот кусок черепа с волосами оставался там в продолжении нескольких дней. На протяжении вот уже 27 лет этот кусок является перед моими глазами. На Риммана потом охотились террористы. Он был вынужден скрываться за границей. Правительство мечется, посылая населению сигналы противоположного свойства. 11 января генерал-губернатором мятежной столицы назначают грозного генерала Трепова, на которого за несколько дней перед тем покушался юный террорист. Не попал. 16 января в Варшаве солдаты грубо разгоняют многолюдную демонстрацию. 18 января уходит в отставку мягкий министр внутренних дел Святополк Мирский. Все ждут железной руки и ежовых рукавиц. Но забастовочное движение охватывает город за городом, губернию за губернией, и царь внезапно назначает новым руководителем внутриполитического ведомства не какого-нибудь держиморда, а вполне либерального Александра Булыгина. Для выяснения причин недовольства питерских рабочих учреждается комиссия. В обстановке всеобщей растерянности, когда никто не знает, чего ожидать и к чему готовиться, по режиму наносят ужасающий удар революционеры. 4 февраля член боевой организации Каляев взрывает царского дядю Сергея Александровича, многолетнего московского генерал-губернатора, одного из столпов реакции. Убийство старшего члена императорской фамилии в Кремле, где короновались цари, чрезвычайно электризовало и без того нервную ситуацию. Ультраправая газета Русское дело пишет: Всё, что жаждет ниспровержения существующего строя, подняло голову как никогда и громко торжествует победу. Наверху начались панические судороги. Никак иначе нельзя назвать два взаимоисключающих постановления Николая, выпущенные одновременно. Манифест об искоренении крамолы и рескрипт Буллигину о подготовке выборов в Думу. Весть о том, что в России наконец появится парламент, превратила прежнюю крамолу в совершенно легальный род занятий. Пока общество митингует и самоорганизуется, спорит о том, достаточно ли будет ограничиться конституционной монархией, ширится забастовочное движение. Во многих сельских местностях бунтуют крестьяне. Марксисты обсуждают вооружённое восстание. эсэры и анархисты устраивают новые теракты. Летом беспорядки достигают нового, ещё более высокого градуса. Начинаются мятежи в вооружённых силах. В июне взбунтовались матросы броненосца Князь Потёмкин Таврический. Очень упор иззойдут восстания в Кронштадте и на крейселяхоков. Это пока единичные эксцессы. Однако в октябре антиправительственное движение обретает массовый и при этом скоординированный характер. Всеобщее железнодорожное забастовка, парализовавшая страну, перерастает во всероссийскую стачку, в которую участвует полтора миллиона человек. В этой обстановке 17 октября выходит манифест об усовершенствовании государственного порядка, представляющий россиянам все базовые демократические права: личности, совести, слова, собраний и политической деятельности. В исторической литературе преобладает мнение, что со стороны правительства это был акт слабости. приведшие к еще большему подъему революционной активности, но произошло нечто противоположное. Получив все то, чего она так долго и упорно добивалась, общество, где, напомню, тон задавали либералы, перенастроилось на мирную борьбу с режимом. Поэтому всеобщая стачка закончилась, а вооруженное восстание в Москве о самом сердце России так и осталось единственным эпизодом революционной войны. Декабрьские события в Москве стали высшей точкой конфронтации. Началось опять-таки с политической стачки. Совет рабочих депутатов не смог взять власть в городе, но сумел полностью дезорганизовать его жизнь. Ничего не работало, фонари не зажигались. С наступлением ранних зимних сумерек миллионная Москва погружалась во мрак. Генерал-губернатор Дубасов ввёл чрезвычайное положение, но полицейских сил не хватало, а войска гарнизона были ненадёжны. Гренадеры чуть сами не присоединились к восстанию. 9 декабря повсюду возникли баррикады. Дружинники-боевики начали охоту на городовых. Но в целом москвичи сидели по домам. Массовой поддержки революционеры не получили. Ни от либеральной интеллигенции, ни от народа. Число повстанцев было невелико – тысяча, максимум полторы тысячи человек. Взять под контроль весь город они не могли. Возникло несколько опорных очагов восстания. К 19 декабря правительственные войска закончили военную операцию, потеряв убитыми всего 15 человек. По повстанцев погибло около сотни. Эта цифра свидетельствует о том, что бои носили локальный, скорее партизанский характер. Гораздо больше пострадало мирных обывателей, частных лиц, оказавшихся под огнём обеих сторон. Самый активный и хорошо организованный центр сопротивления находился в рабочем районе Пресня, на мебельной фабрике Шмита. Его владелец Николай Шмидт сыграл в драматических событиях очень важную, пожалуй, даже главную роль. Это был двадцатидвухлетний не доучившийся студент, увлёкшийся социалистическими идеями. За год до восстания он унаследовал отцовское предприятие и стал благоустраивать быт своих рабочих. Сначала Шмидт оказывал революционерам денежную помощь, а когда они взяли курс на подготовку восстания, молодой человек создал у себя на фабрике дружину. закупил линию оружия. После того, как из Петербурга прибыли войска и приступили к планомерному подавлению очагов сопротивления, Шмитовская фабрика продержалась дольше всех. Николай Шмидт будет схвачен и год спустя покончит с собой в тюремной камере, но перед этим завещает всё своё состояние RSDRP. Случай Николая Шмидта был скорее исключением. После октябрьского манифеста радикальные методы перестали пользоваться поддержкой общества. Большие беспорядки так и не перерастут в революцию. Впереди будет ещё много потрясений, но температурный пик лихорадки останется позади. Следствием манифеста было ещё и то, что теперь общество разделилось на несколько лагерей, которые апанировали друг другу. С легализацией политических союзов возникли и проправительственные, более правые, чем правительство организации, самостоятельно или полусамостоятельно боровшиеся с революционерами и либералами. революционеры занялись межфракционным выяснением отношений, как это всегда бывает в период неудачи. Либералы увлеклись подготовкой к выборам и тоже поделились по интересам: конституционно-демократическая партия, Союз 17 октября, прогрессивная экономическая партия, торгово-промышленная партия, партия правового порядка и так далее. Единства впрочем не было и наверху. Сразу после провозглашения манифеста председателем совета министров стал новый сильный человек граф Витте. Тогда же вместо нерешительного Булыгина во главе министерства внутренних дел будет поставлен старый ястреб Пётр Дурнавов, который вскоре начнёт враждовать с Витте. Правительство продержится всего 3 месяца. Кроме главной российской болезни противоречия между архаичной государственной моделью и развивающимся обществом, Из-за ослабления властных институтов неминуемо обострились и все национальные вопросы. Здесь администрация действовала по-разному. С боевитыми поляками кнутом. В октябре в западных губерниях было введено военное положение. С финнами наоборот, пряником. Хотя финны после курса на русификацию тоже ожесточились и даже убили генерал-губернатора. В надежде на умиротворение этого прежде спокойного региона Великому княжеству Тогда же в октябре восстановили права автономии. С кавказцами попробовали применить традиционный колониальный принцип разделяй и властвуй. Спровоцировали в стратегически важном Бакинском районе армяно-азербайджанский конфликт, но это лишь осложнило ситуацию. Забастовки на нефтяных месторождениях и перерабатывающих предприятиях не прекратились, но к ним прибавилась ещё и кровавая, непрекращающаяся межэтническая вражда. Еврейский вопрос воспалился в связи с созданием черносотенных организаций и выходом в декабре знаменитой фальшивки протоколы сионских мудрецов, которая станет пропагандистским оружием воинствующего антисемитизма. Особым, почти курьёзным эпизодом турбулентного года стала встреча Николая II и Вильгельма II в финляндских водах. Правители двух империй, один самодержавный, другой авторитарный, Попытались изменить ход всей мировой политики по родственному, договорившись между собой. 11-24 июля двоюродные братья подписали секретный договор о взаимопомощи в случае нападения на Россию или Германию какой-либо европейской державы. Инициатива исходила от темпераментного, волевого кузена Вилли. Кузен Ники дал себя убедить и привёл в панику своих министров. разваливался альянс с Францией, на который была ориентирована вся внешняя политика России. Под давлением правительства Николаю пришлось задним числом дозавуировать свою подпись. Время монархической дипломатии уходило в прошлое. Как мы увидим, столь же бесплодно закончится и последняя отчаянная попытка помазанников Божьих остановить войну в июле 1914 года. 1906 год. Самое выдающееся событие года, как водится, было не громким и прошло почти незамеченным. Двое французских учёных, Альбер Кальмет и Камиль Грен, открыли противотуберкулёзную вакцину. На практике её начнут применять ещё не скоро, но появилась надежда, что человечество наконец одолеет чехотку, главную убийцу XIX века. Когда стремительный рост городов привёл к скученности населения, особенно в бедняцких кварталах. В самой урбанизированной стране Британии консюмпция была причиной четверти всех смертей. Кроме того, две страны, издавна считавшиеся оплотами деспотии, ввели у себя конституцию и парламент. Первой была Персия, где Мозаффир ад-дин шах под давлением общества был вынужден учредить Меджлис. и согласиться на ограничение монархической власти. Второй Россия. В главе немножко ограниченное самодержавие подробно описано как трудный и непоследовательный шаг вперёд, два шага назад, происходил в России конституционный процесс, и как недалеко он продвинулся. Напомню его основные вехи. В феврале вышел высочайший манифест, вводящий новую политическую конструкцию, состоящую из трёх звеньев. главы государства, царя, Государственного совета и Государственной думы. В марте произошли выборы, на которых больше всего голосов получила самая радикальная из либеральных партий кадеты. В апреле открылась Дума, сразу же взяв курс на конфронтацию с правительством. Тогда же активный, но ненадёжный Витте был заменён надёжным, но вялым Горемыкиным. В начале июля кабинет возглавил и активный, и надёжный Сталыпин. Он тут же распустил неуправляемый парламент, который своим франдированием постоянно дестабилизировал и без того напряжённую обстановку в стране. Новая Дума должна была собраться только через несколько месяцев, что давало премьер-министру время подавить беспорядки полицейскими методами. Часть депутатов не подчинилась указу и провозгласила в Выборге кампанию гражданского неповиновения, но широкой поддержки этого звания не нашло. Политическая ситуация к этому времени стала почти такой же воспалённой, как прошлым летом. Рабочие бастовали во многих городах, в июле крестьянские волнения охватили половину сельских уездов. В крепости Свиаборг, на противоположном от Петербурга берегу Финского залива, восстали солдаты гарнизона, к которым присоединились рабочие соседнего Гельсингфорса. Избавившись от Думы, Столыпин сразу же 3 дня спустя циркулярным постановлением предоставил губернаторам и градоначальникам чрезвычайные полномочия. В августе были учреждены военно-полевые суды, начавшие быстро и беспощадно вешать террористов и вооружённых повстанцев. Затянулся столыпинский галстук. Самую трудно контролируемую проблему крестьянских мятежей правительство решило не репрессивными мерами, которые были бы и невозможны при таких масштабах народного недовольства. а резким изменением аграрной политики. В октябре вышел указ о освобождавший крестьян от диктата общины и предоставлявший им свободу проживания. То есть только теперь, через 45 лет после эмансипации, бывшие крепостные наконец стали полноправными гражданами. В ноябре начала проводиться в жизнь монументальная реформа, занявшая сельских жителей безопасными для правительству интересами. Успокоение крестьян, составлявших 5/6 российского населения, означало, что революции точно не будет. На фоне укрепления исполнительной власти революционное подполье не отказалось от вооружённой борьбы, но перешло от массовых форм к индивидуальным. Террористические акты происходили чуть ли не ежедневно. Это была самая настоящая война. Чтобы дать представление о её интенсивности и накале, перечисляю теракты лишь самые заметные. Всего 1 месяца января. В первый же день Нового года взрывом бомбы тяжело ранен черниговский губернатор Хвостов, оставшийся инвалидом. В Иркутске убит полицмейстер и ранен вице-губернатор. 2 января в Пензе убит начальник гарнизона генерал-лейтенант Лесовский. 10 января в Одесском жандармском управлении взорвалась бомба, спущенная через трубу в печь. В тот же день другая адская машина оборвала в Тбилиси жизнь генерала Гризнова. по приказу которого производились аресты. 11 января генерал Селиванов, только что назначенный комендантом Владивостока и сразу же распустивший местный рабочий совет, был тяжело ранен двумя пулями. 16 января юная Марина Спиридонова, впоследствии знаменитая предводительница левых эсеров, застрелила на железнодорожной станции коллежского советника Лужоновского, активного черносотенца, руководившего подавлением крестьянских волнений на Тамбовщине. При аресте Спиридонову жестоко избили. Двое офицеров, руководившие избиением, были потом выслежены боевиками и казнены. 26 января в Пензе застрелили полицмейстера Кандаурова. 27 января в Севастополе 23-летняя сэрка Екатерина Измайлович ранила адмирала Чухнина, подавившего восстание на крейсере очаков, и была убита охраной. Революционный приговор над Чухниным будет исполнен несколько месяцев спустя. Публика настолько привыкла к сообщениям подобного рода, что сенсации становились лишь покушениями на широко известных деятелей и высших должностных лиц. 28 марта на загородной даче под Петербургом ССР повесили инициатора демонстрации 9 января Георгия Гапонна, увлечённого в связях с охранкой. Настоящую охоту подпольщики устроили на палачей московского восстания, адмирала Дубасова и командира Семёновского полка генерал-майора Мина. На Дубасово в течение года покушались дважды. В апреле бросили бомбу, тяжело ранив. В декабре совершили еще одно нападение и опять ранили. Последние годы жизни адмирал провел полуинвалидом. Генерала Мина на глазах у жены и дочери застрелила в августе эсерка Коноплянникова. Расскажу об этой женщине подробнее. Не потому, что она как-то выделялась среди других террористов, а наоборот, потому что это очень типичная судьба. Зинаида Коноплянникова начинала сельской учительницей и хотела, вести детей к свету. Помимо уроков вела с ними беседы, устраивала спектакли. Условия здесь были таковы, рассказывала она. Перед школой жил жандарм, позади школы урядник, на соседней горе поп, рядом с ним псаломщик, и все четверо писали на меня доносы. Учительницу арестовали за подрывную пропаганду. Она посидела в тюрьме, попала под надзор полиции, ушла в подполье, стала членом летучего боевого отряда. генерала Мина она застрелила как убийцу невинных кровью которых орошены улицы Москвы. На суде скорым и безжалостным произнесла историческую фразу о том, что ответом на белый террор будет красный террор. В 1918 году эту формулировку вспомнят и применят в промышленных масштабах большевики. Двадцативосьмилетний канаплянькин ко стала первой за четверть века после Софьи Перовской женщиной, казнённой в России, но не последней. 12 августа произошёл самый главный теракт года. Эсеры-максималисты устроили взрыв огромной силы на даче Столыпина. Акция была с точки зрения революционеров неудачной. Глава правительства почти не пострадал, но погибли 32 человека и несколько десятков, в том числе дети Столыпина, получили ранения. Постановление о военно-полевых судах было прямым следствием этого чудовищного преступления. устроители, которые обошлись с посторонними людьми, оказавшимися в резиденции по принципу лес рубят щепки летят. Среди погибших были маленький ребёнок и женщина на восьмом месяце беременности. Разгул насилия обесценил жизнь отдельного человека. В своё время Иван Коляев не кинул бомбу в экипаж Сергея Александровича, потому что рядом с великим князем были жена и мальчики-племянники. Заминавшие с тех пор полтора года Градус ожесточения невероятно поднялся. Невинные жертвы стали считаться побочным ущербом, совсем как у современных террористов. В ноябре применённый в Закавказье принцип разделяй и властвуй в очередной раз ударил по тем, кто промеча его запустил механизм армяно-азербайджанской вражды. Непосредственный инициатор первой резни Бакинский губернатор князь Накашидзе был убит ещё в 1905 году армянским боевиком. Теперь члены азербайджанской боевой организации ДИФАИ застрелили генерал-губернатора Галащапова, устроившего карательную акцию в Карабахе. В последний месяц года лишились жизни еще три крупных чиновника. 9 декабря 20-летний боевик Ильинский убил одного из старейших и влиятельнейших деятелей реакционного лагеря, графа Алексея Игнатьева, тверского генерал-губернатора. 21 декабря член боевой организации Кудрявцев на глазах у многочисленных свидетелей застрелил столичного градоначальника фон дер Лауница, на которого покушались и прежде. 27 декабря был убит главный военный прокурор Павлов, которого называли вешителем, поскольку он был непосредственным создателем закона о военно-полевых судах. Генерал знал, что на него охотятся революционеры, и не выходил за пределы стен главного военного суда. Где у него имелась служебная квартира. СР Егоров проник во внутренний сад, переодевшись в военную форму, и застрелил прокурора, когда тот прогуливал своих трёх пуделей. Финальный аккорд кровавого года прозвучал особенно зловеще, как знак того, что враги революции нигде не укроются от возмездия. Террористы казались вездесущими и всемогущими, даже цена охранники, которая держала на жалование главу боевой организации Азов. Всего за этот страшный год террористы убили и ранили более полутора тысяч государственных служащих. В отместку скоро и Сталыпинский суд повесил и расстрелял почти 600 человек. 1907 год. В мире ничего грозного не происходило, наоборот, летом в Гааге состоялась вторая мирная конференция. на которой изучали всякие прекраснодушные декларации. Но в России по-прежнему стреляли, взрывали, вешали, бастовали и разгоняли забастовки. Количество жертв террора было не меньше, чем в 1906 году, а повешенных вдвое больше, но из высшего эшелона власти никто не пострадал. Родиниями Азафа, на которого буквально молилось полицейское начальство. Зато террор пошёл вширь и вниз. Теперь направленный главным образом против местных чиновников и стражи порядка. Контролировать эту партизанскую войну было невозможно, боевая организация к ней отношения не имела. Две попытки убийства государственных людей первого уровня были неудачны. В Москве член боевой организации Стефастьянов бросила бомбу в генерал-губернатора Гершельмана, но только сама себя покалечила. Идея поручить бомбометание, требующее изрядной физической силы, Сагбенной, худенькой Севастьяновой, так ее описывает соратница, принадлежала Азефу. С огнестрельным оружием женщины-террористки управлялись лучше. Второе громкое покушение на отставника Витте вообще организовали не революционеры, а черносотенцы, плохо владевшие динамитным ремеслом. Их бомбы не взрывались. Опишу два самых впечатляющих эпизода террористической кампании 1907 года. Совершённый кинематографической историей произошла в Пензе, где Анатолий Гитерман возле городского театра убил губернатора Александровского. Вот как описывает это событие Кошко, назначенный губернатором на смену убитому. Только что Александровский вышел на подъезд, к нему из толпы в театре подбежал какой-то молодой человек и выстрелил в голову, убив на повал, так что он не успел даже и вскрикнуть. Помощник полиции Местерозин и старший городовой бросились задержать преступника. Он того и другого тут же поочерёдно застрелил и сам устремился на сцену, ища там выхода для артистов. Режиссёр труппы, на самом деле декоратор, вздумал преградить ему дорогу. Преступник его застрелил, но ввиду приближающейся за собой погони бросился в первую попавшуюся уборную артистов и притаился за печкой. Когда преследовавшие его нашли, и ворвались в эту уборную, он выстрелил в себя. В декабре боевик СС Балкона бросил бомбу в экипаж ялтинского градоначальника Думбадзе, славившегося самодурством. Взять террориста живьем не удалось, он застрелился. Тогда уцелевший, хоть и контуженный генерал, приказал спалить дом со всем имуществом, не разбираясь, причастны ли владельцы к покушению. Оказалось, что не причастны, и правительству пришлось выплачивать изрядную компенсацию. Впрочем, в 1907 году внимание прессы и общества было в первую очередь обращено не на террор, который давно стал частью повседневной жизни, а на премьеру Столыпина и его сложные отношения с парламентом, что само по себе уже являлось симптомом некоторой нормализации. Вторая дума, оказавшаяся ещё менее неудобной для правительства, чем первая, была избрана в январе и начала свою работу в феврале. Конфронтация обозначилась сразу же. 6 марта Столыпин произнес программную речь, в которой известил депутатов о предстоящих реформах, но в то же время твердо дал понять, что правительство давлению не поддастся. Речь закончилась словами «Не запугайте». 10 мая Петр Аркадьевич произнес еще более знаменитую речь, где, говоря о том, как аграрная реформа преобразует страну и убережет ее от потрясений, сказал «Связь Противникам государственности хотелось бы избрать путь радикализма, путь освобождения от исторического прошлого России, от освобождения от культурных традиций. Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия. Вообще думские выступления членов правительства, правых депутатов, левых очень способствовали переводу политической борьбы из кровавого в полемическое русло. При этом нельзя сказать, что Дума была всего лишь клапаном для выпуска общественного раздражения. При всей ограниченности своих полномочий в апреле она отказалась рассматривать законопроект о военных полевых судах, и указ утратил силу. Скоротечные расправы прекратились. Отношения между правительством и парламентом обострились до предела, и сталыпинское окружение стало готовить почву для роспуска неуправляемого представительного органа. Повод нашёлся быстро. В столичном гарнизоне существовала военная организация РСДРП, члены которой занимались пропагандой среди солдат. Как водится, двое участников работали на охранку. Дождавшись доказательств, что подпольщики связаны с депутатами-социалистами, Столыпин поставил перед Думой ультиматум. Или она отстраняет от заседаний всю социал-демократическую фракцию, а 16 ее членов за участие в военном заговоре лишает неприкосновенности, Или будет распущено. Пойти на это парламент, разумеется, не мог, и два дня спустя, 3 июня, Вторая Дума прекратила свою деятельность. Произошел так называемый Третье-июньский переворот. Третья по счету, тщательно отфильтрованная Дума, уже не создававшая правительству серьезных проблем, открылась 1 ноября. На протяжении года размах революционного движения постепенно сокращался. Главной причиной была активная политика правительства, действовавшего не только репрессивно, но и конструктивно. Аграрная реформа создавала у народа ощущение, что жизнь можно изменить и без бунта. Общество увлеклось парламентским шоу и думскими избирательными кампаниями. Оппозиционный лагерь, расколовшись на эволюционеров и революционеров, продолжал дробиться и дальше. Либералы разделились на системных, октябристы, и несистемных, кадеты. революционеры на сторонников вооружённой борьбы и на пропагандистов. В конце весны на пятом съезде РСДРП в Лондоне ещё больше обострились отношения между большевиками и меньшевиками. Однако было принято совместное решение отказаться от экспроприаций и распустить боевые дружины. Последняя крупная забастовочная акция прошла в начале мая, когда прекратили работу 200 столичных предприятий. Но месяц спустя после роспуска Думы Массовых публичных протестов уже не произошло. Большие беспорядки закончились. Самое роковое в историческом смысле событие года произошло 31-18 августа и ничего зловещего собой вроде бы не представляло. Министры иностранных дел Российской и Британской империй подписали договор об урегулировании интересов в Азии, что положило конец многолетней большой игре колониальному соперничеству двух держав. Условились, что Афганистан будет зоной интереса англичан, а Персию поделят. Устранение противоречий с Англией, которое перед тем в свою очередь урегулировало конфликт с Францией, завершило образование Антанты, которая теперь стала тройственной. Если бы в 1914 году Петербург и Париж не имели гарантий британской поддержки, мировой войны не произошло бы. и история человечества пошла бы по какому-то иному пути